Неужели о взятках писать поэтам? Дорогие, нам некогда, нельзя так. Вы, которые взятошники, хотя бы поэтому не надо, не берите взяток. Я, выколачивающий из строчек штаны, конечно, как начинающий не очень часто, я еще и российский гражданин, беззаветно чтущий и чиновника, и участника. Прихожу и выплакываю все мои просьбы, Приникшись чекою к светлому кителю. Думает чиновник, эх, удалось бы, Эдак на двести птичку выделю. Сколько раз под чинов чиновник Приносил обиды им. Эх, удалось бы, думает чиновник, Эдак на триста бабочку выдаю. Я знаю, надо и двести, и триста вам. Возьму все равно, не те, так эти. И руганью ни одного не обижу пристава. Может быть, у пристава дети. Но лишний труд доить поодиночно. Вы и так ведете в работе года. Вот что я выдумал для вас нарочно, господа. Сломайте шкапы. сундуки и ларчики. Берите деньги и драгоценности мамашины, чтобы последний мальчонка в потненьком кулачике зажал сбереженный рубль бумажный. Костюмы соберите, чтобы не было рваных. Мамаша, вы тряхывайтесь из шубы беличи. У старых брюк обшарьте карманы, в карманах копеек на сорок мелочи. Все это узлами уложим и свяжем, а сами без денег и платья Придем, поклонимся и скажем «Нате, что нам деньги, транжиром и мотом, Мы даже не знаем, куда нам дети, берите, милый, берите, чего там, Вы наши отцы, мы ваши дети, от холода не попадая зубом на зуб, Станем голые под голые небеса, берите, милый, но только сразу». чтобы об этом больше никогда не писать.